Глава седьмая Весь город сошел с ума, и я не хочу отставать. Кинофильм «Мистер Икс» Гав! Проорал мне кто-то прямо в ухо скрипучим противным голосом. «Блин!» – подскочил я с дивана, ошарашенно оглядываясь. «Ваше величество! Ну нельзя же так пугать! Я же Икой так с вашими приколами стану!» «Слава богам!» Схлипнул Михалыч и принялся демонстративно тереть сухие глаза. «Отчухался, наконец-то, Кащеюшка!» «Ну, не совсем!» Зависнув в метре от пола, довольно оглядел свою полупрозрачную фигуру царь-батюшка. Но процесс идет. «Вот я вам тоже как-нибудь гавкну на ухо, когда вы спать будете!» Все еще обиженно протянул я. «Давайте, снимайте с меня царские полномочия, раз вернулись!» «Работай, работай!» Кощей снял с призрачной головы призрачную же корону, дыхнул на нее, потер о рукав плаща, полюбовался и снова водрузил на голову. «Не вошел я еще в полную силу!» «Вот же! Ну, вас же видно, вот и командуете сами!» «Балбес ты, Федька!» вздохнул царь-батюшка. «Ну, сколько тебе объяснять можно?» «Нет силы, нет царя, внучек», — пояснил дед, — «а теперь давай повторяй за мной. Блин!» «Блин!» — послушно вяхнул я. «А когда же вы в силу-то войдете?» «Как только, так сразу», — пообещал Кощей и вылетел из канцелярии прямо через стену. «Одного призрака лиховида мало нам было». Проворчал я, но тут же поправился, заметив высунувшийся из стены костлявый кулак. «А ловко это у вас получается, ваше величество, прямо мастер!» «Работай, работай!» Тихо проскрипела из-за стены, а я вздохнул. «Ну вот чего он, деда, а?» «Шоткует, государь, радоваться надо, что в настроении хорошем». «А крошки?» «Да, только что ели, дед». «А где все наши?» «Почему еще не собрались на оглашение указа? Вот как с вами работать?» «А все здесь, внучек», — махнул рукой дед. «К бесу нашему пошли в казарму какой-то новый рецепт самогона опробовать. Даже Машка с ними поперлась». Через полчаса, оглядев веселых и жизнерадостных коллег, я зачитал. «Аристофану, славному бесу нашему, дать чин действительного статского советника». Я взглянул на беса поверх листа, с которого зачитывал черновик указа, что приравнивается к армейскому чину генерала. «Это типа чё, босс?» — Ристофан поёрзал по лавке. «Типа ништяк, да?» Ништяковый не бывает», — заверил я. «А раньше по рогам давали за проделки твои, — пояснил дед, — а теперь сразу вешать будут». «Не надо мне в натуре никаких чинов!» – замахал лапами Аристофан. «А там еще и прибавка к жалованию идет вместе с чином!» – подмигнул ему Михалыч. «Иди, Аристофан, распишись, что ознакомлен!» – приказал я. «Вот тут прямо под этим абзацем и рисуй подпись!» «Ну, крестики ставь, ладно, раз малограмотный! Хотя не делай это! Вот Орду прогоним, пойдешь учиться!» И не возникай мне тут. Мне сотрудники образованные нужны. Вот то-то. Так, дальше. Дизеля, славного нашего генераторщика, назначить выборным царем добровольного общества дворцовых скелетов. Вопросов, возражений нет? Отлично. Иди, Дизель, распишись. Надо же, какая подпись у тебя размашистая да заковыристая. Учись, Аристофан. Ну, а мне, внучек, что ты приготовил? Потер руки дед. Как раз до тебя дошел, кивнул я и зачитал. Все народному дедушке Михалычу дать уникальный чин. Михалыч! Йента, как это? Полез пятерней в затылок дед. Что-то вы, месье Теодор, опять сами себя перемудрили, протянула Маша, раздирая когтями кожуру апельсина. Вот я и говорю. Торжествующе осмотрел я коллег, надо повышать грамотность и в отдельно взятом дворцовом подразделении в частности, и в масштабах государства в целом. — Объясните, Федор Васильевич, — попросил Колымдай, — а то нашими убогими умишками вашу гениальность никак не понять. — Объясню, — хмыкнул я, — куда уж деваться. Вот сами подумайте, ну какой чин можно дать такой знаменитой личности, как дед? Генерал или маршал, да, это все мелко и незначительно для него. Что я не прав? Серьезно. Деда, тут тебя каким-то мелким фраером считают, кажется. Ага, вот тот -то же. Не-не, дед, спрячь топор, это они не подумавши сказали: Это как же звучать будет! Поднял глаза к потолку Гюнтер. Типа Михалыч Михалыч! хохотнул Аристофан. Вот именно. Я строго посмотрел на него, чин этот закрепим как один из самых высших государственных, и через несколько сот лет будут у нас Михалычи Петровы или там Михалычи Ивановы. Понятно? А мне нравится, вдруг заявила Маша. Вульгарно, конечно, как это всегда у Теодора бывает, зато оригинально. Иди, деда, расписывайся, приказал я все еще хмурому Михалычу. «Пятьдесят червонцев доплаты, Федька!» — шепнул он мне, выводя подпись. «А то и семьдесят, понял? Так издеваться над пожилым человеком!» Я также тихо угукнул и продолжил читать указ. «Гюнтера, нетрадиционного во всей своей красе, наградить чином обер-камергера, что также соответствует воинскому званию генерала». «Теперь в тылу не отсидишься, братан!» – хохотнул Аристофан и хлопнул дворецкого по плечу. «Даже и не собирался!» – укоризненно взглянул на бесок Гюнтер и почесал руку. «Распишись!» – приказал я. «Так, дальше колымдай, и вот тут мне ваш совет нужен!» «А меня напоследок оставил!» – тихо протянула Маша. «Я так и знала!» У нашего главнокомандующего и так чинов до званий на три листа. Я неодобрительно покосился на Машу, поэтому давайте ваши предложения. Слушаю. Да не надо, Федор Васильевич, — попросил Колымдай. Зачем мне? Сами же говорите, и так полно званий. А прибавка за чин? — весомо спросил дед. У тебя же семья, сын растет. О себе не думаешь? Хоть о них позаботься. да и вообще типа для справедливости да босс вставил аристофан надо кивнул я герцога может дадим Отчепись от меня зараза костлявая вдруг раздался вой и в канцелярию сквозь стену влетел старый колдун «Паразит — паразит малохольный провизжал он и скрылся в противоположной стене Совершенно пока в бойске заорало нечто, и к нам влетел до да нельзя счастливый царь-батюшка, размахивая над головой призрачной штакетиной. Убью, гада! Причем неоднократно. Он замер на мгновение, зависнув над нами, буркнул: Опять бездельничаете! И снова рванул за лиховидом. Сотрудники проводили призрачную погоню взглядом и посмотрели на меня. «Кх — откашлялся я. — Продолжим, коллеги. На чем мы остановились? — На том, что герцогам нашему вояке не быть, — подсказал дед. — Да, точно. Проблема. — Давай, босс, разжалуем его типа в рядовые и тут же указом снова генерала дадим, — подскочил Аристофан. — Гений! — поморщился дед и вдруг широко улыбнулся. — А, знаю, внучек! им дай же у нас шибко своими воинскими играми озабочен так ну помнишь же внучек как он вечно скелетов по полям гоняет заставляет окопы рыть в такую жару а ну как он их вечно строит до да маршировать заставляет дед да давай уже по делу дам я сейчас внучек только по уху за неуважение к старшим, Дядушка Михалыч, взмолился Аристофан. Ну реально завязывай, а? Фу на вас, покрасоваться не даете. ладно, слушайте мысль мою, дюжить гениальную во всей своей народной простоте и мудрости. Уф, сказала хором вся канцелярия. А будете возмущаться, вообще ничего не скажу. И оладиков не дам. Дед, ладно, ладно. Колымдай же у нас шибко вдарены во всей енти древнеримские игрища, так? Римское звание ему дать, — первым догадался Аристофан. — Вот зараза, — насупился дед, — такую речь красивую испортил. Вот давай тогда сам и называй ент от чин. Да откуда мне дедушка Михалыч? — развел лапами без. Это только ты у нас реально такие премудрости знаешь, верно, братва? «За что мы тебя, дедушка, любим и ценим?» «Уж лизнул, так лизнул», — захекал Михалыч. «Не надо про облизывания. Я покосился на Гюнтера. Давайте ближе к делу. Что ты там за чин придумал, деда? Я что-то, кроме центурионов, ничего так сразу и не вспомню. Но можно и в энциклопедии глянуть». «У нас дедушка», — лестиво прошептал Аристофан, — «сам себя реально циклоп...» э циклопедий, вот. Верно, внучек. Дед полез за поощрительной бутылкой. А чин тот важный. Называется? Называется? Вот, зараза, забыл. Сейчас, сейчас, погодьте. А вот вспомнил. Ля гад. Маша прыснула так, что малиновый пирог из ее рта веером разлетелся по столу. Ваш французский дедушка Михалыч просто очарователен. Дед смущенно огладил бороду. «Легат, деда!» – ухмыльнулся я, вспомнив этот воинский чин. «А я так и сказал!» – закипятился Михалыч. «Просто поперхнулся маленько. Вот, Машка, вот же послали нам боги сотрудницу! Выговор ей, внучек, и незамедлительно!» «А что?» – не обращая внимания на возмущенного деда, протянул я. «Мне нравится!» «И чин высокий, и звучит хорошо!» Так и запишем. Ну, вот. Колымдай, иди расписывайся. Ага, отлично. Далее у нас по списку. Ну, добрались и до меня. Томно протянула Маша. Сейчас начнется. Не угадала Машуль. Я показал ей язык. Тишка да Гришка теперь. О, правильно, оживился Михалыч. Наконец-то справедливость восторжествует. «Дедушка у нас восторжествует», – пробормотал в сторону Аристофан, – «когда за своих мелких зарплату получать будет?» «Ишки да Гришки», – снова уткнулся я в указ, – «дать чины ефрейторов Лейб-гвардии-канцелярии и официально принять их на службу с окладом, соответствующим штатному расписанию». «И медаль каждому», – быстро вставил Михалыч, – «с орденами». «А какой, говоришь, внучек, оклад им положен?» «И памятник прижизненный», — проворчал я. «Уймись, деда! Иди вон лучше распишись за своих паршивцев неграмотных!» «Сам же в школу их не пущаешь!» — заворчал в ответ дед, близоруко щурясь и прицеливаясь фломастером в указ. «Корму теперь пошить надо! Сапожки опять же! Расходов-то, расходов!» «Ха на казне!» Хихикнул Аристофан. Шпоры из золота, а пуговицы из брулянтов. Тихо! Помахал я листом. Самое сложное, ага, машуль, я оставил напоследок. Ну, сейчас начнется, потянулась вампирша за яблоком. А чего тут думать? хмыкнул подобревший Михалыч. Принцесса у нас Машка, и все тут. Не пойдет, помотал я головой. Думал уже над всеми этими герцогинями с принцессами. Не вариант. Это же надо герцогство выделять, верно? А мы еще толком с местными землями не определились. Раздача земель, коллеги, будет обязательно, не переживайте. Но не сейчас. Зажал, реально, тихо фыркнул Аристофан. По рогам? Предложил я. Нет? Тогда продолжим обсуждение. Федор Васильевич, вздохнул Колымдай, Похоже, у вас уже есть подходящее решение проблемы. Может, вы нам сразу просто так скажете. А то у меня маневры по расписанию сейчас начнутся. Вот же. Немного обиделся я. Ну ладно. Магнатесса. От магната только женского рода. А? Ну как? Магнатесса Марислава. Звучит же. Марселина. Надула губки Маша. Ну что это за западопоклонничество, Маш? Укоризненно глянул я на нее. Давай хоть в официальном титуле наши славянские корни отметим. Тем более, что в указе я уже все написал, а переписывать мне лень. Так что иди, расписывайся. Ага, умничка. Колымдай, можешь быть свободен. Беги, развлекайся со своими учениями. А у нас еще один небольшой вопрос. Нет, деда, второй самовар не надо, я быстро. Аристофан, Машуль, это вас касается. «Ну вот!» – снова вздохнула Маша. «Тебе понравится!» – подмигнул я ей. «Дело касается нашей полиции и пожарников. Надо нам структурировать эти подразделения, ну там чины расписать от патрульных до начальника и пожарным соответственно. А еще, радуйся, Маш, форму им придумать, чтобы сразу издалека видно было». «Ну можно, босс!» – поморщился Аристофан. «Хуже не будет, только...» «Бухгалтерия нас поддержит», – твердо произнес я, мысленно сплюнув через плечо. «Значит, ты, Аристофан, занимаешься чинами и структурой, а ты, Машуль, формой. Можешь наших дам по необходимости привлечь, только без фанатизма, умоляю. Никаких там рюшечек, кружавчиков и пышных бантов, ладно?» «Никакого эстетизма и чувства прекрасного». Тихо вздохнул Гюнтер. «Абсолютно!» – подтвердил я. «Кстати, Аристофан, ты того соловья нашел? Ну, разбойника?» «Реально забыл, босс!» – хлопнул себя по лбу без. «Сейчас займусь!» «Ладно, все свободны. Идите, работайте!» «Как так?» – скинулся Михалыч. «А когда доплату за чин получать идти?» «Вы нас тоже должны понять, господа послы!» Устало втолковывал я представителям двух азиатских государств. «Но ведь обговорено же все заранее! Я со своей стороны...» Ведька! прервал меня сверху голос царя-батюшки. «Гони этих обормотов, а сам живо дуй за околицу. Там тебя твоя варька с волками поджидает». «Варя с волками!» – я вскочил с трона и чуть не навернулся. «Почему? А за околицей это где?» «За восточными воротами», – поправился Кощей, опускаясь до уровня моего лица. «А как вернешься, сразу шагом марш к палачу на отрубание башки. Ишь, завели моду, царя посыльным туды-сюды гонять». «Прием окончен», – объявил я послам, доставая из джинсов шмат разум. «Государственная необходимость». Я уже рассказывал как-то, холм, с которого и началась история моего города, расположился как раз на границе леса и поля. С запада открывался широкий простор степи, пересеченной вдалеке голубой полоской реки, а вот с востока лежал дремучий лес, и как его усиленно не вырубали на строительные и хозяйственные нужды. Сейчас от восточных ворот до его границы было пустое пространство всего с полсотни метров. А как раз на опушке, красиво освещенные закатными лучами, виднелись очаровательная фигурка моей Варюши и лохматый контур мощного такого зверюги. Запихивая на ходу в карман шмат разум, я поспешно зашагал к ним, недоумевая и, честно говоря, сильно волнуясь за супругу. Но я зря волновался. Варя с удовольствием чесала волка... Нет, не так, вот так. Волка. За ушами... А тут жмурился от удовольствия и тихо рычал. Ну, не мурлыкал же. Но рычание было очень довольным. Котеночек, блин. Котеночек в холке доходил мне до пояса, и когда я приблизился к ним, скосил на меня жуткий желтый глаз и приветливо улыбнулся. «Все в порядке, Варь?» Пытаясь унять дрожь, спросил я. «Ну а что, тут вечерами бывает прохладно. Запросто простудиться можно». «Ой, Федя!» Обрадовалась она, а я и не заметила. А помнишь этого серенького? Ну, Федь, помнишь, мы в первый день с ним познакомились, когда сюда попали? Сразу же тогда подружились, покормили его, помнишь? Ага, только это далеко было, теперь он и сюда добрался. А ты не рад, что ли? Удивленно подняла она брови. Безумно рад, вздохнул я. Пошли, покормим его, да и самим ужинать пора. Погоди, Федь. Она вдруг стала серьезной. Волчок не просто в гости прибежал, а по делу. «Ну да», – кивнул я, – «пожрать на дармовщинку». Волк недовольно рыкнул, а у меня чего-то затряслись коленки. Точно простуда начинается. «Дурень ты, Феденька, вздохнула Варя. «Волчок с друзьями про нашествие врагов вызнал и к нам на помощь прибежал». «Да ну!» Волк серьезно кивнул огромной головой. «Ух ты! А он что, по-нашему понимает?» Волк опять кивнул, а я продолжал удивляться, хотя за все эти годы мог бы уже и привыкнуть к чудесам, которые тут никакими чудесами и не являются. Так, естественные мутации под влиянием колдовских процессов. Никого и не удивить, кроме меня. «А ты и говорить умеешь?» – спросил я Волка. «Гав!» Очень членораздельно произнес он и ухмыльнулся, показав два ряда не слабеньких таких зубок. «Захаров Федор Васильевич!» Вежливо кивнул я, на что волк только тихо рыкнул и поднял морду к варе. «Не слышишь, да, Федь?» кивнула она. «Волчка не всякий слышит. Поздоровался он с тобой, Федь. Похоже, мне толмачом у вас быть придется». звуком фигачит», понял я. Или инфразвуком. Ну да, у женщин слух тоньше мужского, более широкий спектр частот доступен. Он говорит, отмахнулась от моих научных изысканий супруга, что со своим племенем к нам на помощь пришел общего врага бить. Да ну, классно. А где его бойцы? Волчок тихо рыкнул, и из-за деревьев серыми тенями совершенно беззвучно выскользнуло еще с пару десятков таких же зверюх. «Твоюж!» – я оглядел строй мощных лохматых фигур. «Сила, однако! Дозорную службу нести вкупе с диверсионной деятельностью самое то будет. Если об условиях труда и его оплате договоримся, то добро пожаловать в наши грозные ряды!» «Волчок говорит», – перевела короткий рык Варя, – «что за нами кормежка, свободный проход в город и по червонцу в месяц на каждого». «А деньги-то им зачем? – удивился я. – А в город для чего?» «Все на жалованье. пожала плечами Варюша. «А в наш город каждому попасть интересно. Чем они хуже других людей?» «Ничем», – согласился я и, задумавшись на минутку, подытожил. «Давайте так договоримся. Кормежка, оклад, плюс премиальные, без вопросов. Оформим приказом, проведем по ведомостям, с кухней договоримся». Только у меня еще пара требований будут. Во-первых, в городе не шалить. Горожан и домашний скот не кушать и даже не пугать. Согласны?» Волчок помотал головой и яростно защелкал зубами. «Дизель, блин!» «Чего это он?» Меня передернуло. «Говорит, — серьезно пояснила Варя, — что сожрут всех в городе, скот вырежут, дворец захватят». и будут сами править оставив живых только кухонную прислугу э, -э, э ой федька залилась хохотом супруга а волки присоединились к ней ехидным воем вот же ты глупый у меня ну чего насупился я никто никого есть не будет варя еще раз хихикнула это же необычные волки я так сразу и понял Отрезал я, просто уточнить хотел для порядка и протокола. Теперь второе. Всему отряду сделаем мошенники, чтобы отличать их сразу можно было от диких зверей. Волк недовольно рыкнул, но я строго сказал ему, порядок быть должен. Это же униформа военная по факту. Раз вы зачисляетесь в наши войска, то действовать будете строго по уставу. А кроме того... «Булавки для связи. Мы куда вам втыкать будем? В хвосты?» «По червонцу на рыло многовато будет», – проскрипела у меня за спиной. «Ваше величество!» – даже подпрыгнул я от неожиданности. «Ну чего вы так подкрадываетесь?» «А по червонцу нормально. Военные расходы никуда не деться». «Казню нафиг!» – пообещал царь-батюшка и уплыл в сторону городской стены. из-за которой уже выглядывала голова лиховида, пронзаемая насквозь закатными лучами. В общем, обзавелись мы этими серыми бойцами. Ошейники им сделали красивые, солидные, украшенные заклепками и узорами из какого-то черного металла. Булавки-говорушки тоже замечательно прижились как средство связи. Правда, общаться с волками из нашей канцелярии могла только Маша, Но меня это вполне устраивало. В городе волки вели себя прилично. Сначала просто с интересом шлялись по улицам, вежливо разрешая горожанам почесать себя за ухом, да угостить чем-нибудь вкусненьким. А вскоре освоились и, наверное, от скуки и ради развлечения стали помогать Ивану Битюгу. Ну там, курьерами поработать или патрульно-постовую службу с полицией нести. А то и просто ребятишек на себе покатать, да устроить великий набег орков с волкодлаками на мирное, верещащее от радости население. В общем, все остались довольны. А вот поужинать с супругой мне так и не удалось. «Босс!» – Прохрипел Аристофан у меня в голове, когда мы с Варей подходили к нашей квартире. Я сжал головку булавки. «Слушаю». Давай, босс, реально сюда, в канцелярию, Я тебе типа подарочек притаранил. Сейчас поужинаю и приду. Да тут дедушка Михалыч уже поляну накрыл реально, босс. Ничего, пойдите без меня, а я скоро. А Иван Палыч специально для тебя, босс, шашлыка ведро наготовил. Варюш, чмокнул я супругу в щечку, дела уж, извини, надо бежать. — Весь ты у меня в хлопотах, заботах, — вздохнула Варя. — Беги, чего уж, а я тогда к Тамарке пойду потрапезничаю. Шашлык был отличный. Впрочем, как всегда у Иван Палыча. С жирком, с дымком, с каплей уксуса он так и исходил соком, когда я задумчиво вгрызался в него, рассматривая невысокого плечистого мужика в углу канцелярии, опутанного веревками и своткнутым между густыми усами и бородой кляпом из грязной мешковины. — Значит, соловей? — утвердительно спросил я, вытирая жир с рук орушник. — Аристофан, вынь кляп! — Соловей и есть! — Откашлялся мужик, а потом ехидно глянул на деда. А некоторые соловушкой зовут. Не надо, дедушка! Успел перехватить занесенную руку стопором Аристофан. После допроса прибьешь, ладно? Федька! Развернулся ко мне дед. И я тебя много по жизни просил, часто просьбами заваливал. Деда, ну успокойся. А ен гад! будет на меня с ягутушкой поклепы наводить, а ты меня успокойся, дедушка Михалыч. потянул его за рукав Аристофан. «Сейчас босс показания снимет, и я для тебя его сам реально пришью, отвечаю». «Водочки бы!» – зевнул Соловей. «Али самогону!» «Все будет, братан!» – оскалился Аристофан и влепил мужику под затыльник. «Потерпи в натуре!» «Завязываем базар!» – прикрикнул я. «Аристофан, сядь! Деда, успокойся!» «Итак, гражданин Соловей, разбойничаем, убиваем, скащаем не делимся!» В мне подсказал без? «Мне и без вас есть с кем делиться!» Проворчал Соловей. «Вон, а его крали!» Он кивнул на Михалыча. «Половину, как есть, отстегиваю!» «А кстати!» Прищурился Аристофан. «А тетя Ягута вообще к долю скидывает?» «Я тебя сейчас самого куда-нибудь скину», – насупился дед. «Сейчас не об этом», – прервал я спорщиков. «Хотя вопрос, конечно, интересный». «Успокойся, деда, положи топор. Вот же послали боги сотрудничков». Я все больше стал понимать царя батюшку, когда он разносил нас многоэтажным на планерках. «Ну вот как с ними нормально работать, а?» «Так что?» – снова обратился я к соловью. «Будем признаваться?» «Будем?» – пивнул он. «А в чем?» «Ну, конечно!» – развел я руками. «Ангелочек!» «Сколько я зарезал, сколько перерезал!» Аристофан снова вскочил с лавки. «Сколько душ невинных загубил!» «Колись давай, сявка!» Он снова отвесил мужику под затыльник. «Успокой ты своего беса, начальник!» Пробручал Соловей, отродясь на мне, и капли крови не было. Нет за мной грехов смертоубийственных. «Ага, ага», — хмыкнул я, — пограбил маленько и отпустил. «Ну да», — он недоуменно посмотрел на меня, — «зачем дойную коровку резать?» «Интересно. То есть едут себе купцы с товаром, а ты...» «Свистом ушу". подтвердил Соловей, — «добро подберу». И к ягуте сразу же несу для дележа несправедливого, но законного. А через пару месяцев тот купец снова через мои леса на торг едет. Вот и... Хм, а если сопротивляться вздумают, все равно не убиваешь, что ли? После моего свиста сопротивляться? Хохотнул Соловей. Это ты, начальник, по незнанию говоришь. Хочешь свистну? Зомбы повыбиваю. Серьезно предупредил Аристофан. «Я для примеру», – пожал плечами соловей. «Для ентой, как ее. И экспертизы, вот». «Кстати, воночек, повернулся ко мне дед, «там Витарамус к тебе рвется, как раз про экспертизу что-то толдычит». «Ага, хорошо, спасибо. Сейчас с этим разберемся», – я кивнул на мужика. «И зови Витарамуса». «Да что типа разбираться, босс», – взевнул Аристофан. Прирезать ему и всех делов. Типа, казнить по закону, то есть. Как бы я гутушка не осерчала, нахмурился дед. А янтаж, какой источник прибыли навернется? С твоей ягутой у нас разговор отдельный будет, погрозил я ему пальцем. Нельзя утаивать от казны доходы. Правильно, Федька. Высунулась из потолка голова Кощея. И лица надо. Лиховид, не пролетал? Не видели, Ваше Величество. Ладно, работайте! Втянулась голова обратно в потолок. Пожрать бы! вздохнул Соловей. На поминках твоих пожрем! кивнул Аристофан. Ну, и что нам с ним делать? Я взглянул на деда и беса. А давайте, месье Теодор, спать пойдем! предложила молчавшая до этого Маша. Ночь на дворе. А и то! вздохнул Михалыч. «Бандюгу ентова в подвал и сунем, а завтра на свежую голову и порешим его». «Я отведу, босс!» кивнул Аристофан. «Только с Виторамусом без меня не начинайте, я быстро!» «Ладно, давайте так и сделаем», — зевнул я. «Деда, чайку бы, пока Аристофан туда-сюда бегает!» На середине кружки и половине вазочки с ореховым вареньем Это приятное и полезное занятие было прервано явлением в канцелярию разгневанной тетки Ягуты. «Это что ж?» – возникла она на пороге, подперев бока кулаками. «Это что ж вы творите тут в своей канцелярии, а, Федька Свет Васильевич?» «Ягутушка, рыбонька моя!» – тут же подскочил к ней дед. «Не волнуйся, ласточка, побереги нервы, и так растраченные в борьбе за правду и справедливость». «Хм!» – раздался из коридора голос Аристофана, тщетно пытавшегося протиснуться к нам. «А как бы мне тут краюшком в натуре, а?» «Ага!» – Егута развернулась и, схватив беса за шиворот, легко так приподняла его на вытянутой руке. «Вот кто моего соловушку заарестовал!» Соловушку? нахмурился дед, отступая на пару шагов от ягуты. «Соловушку говоришь?» «Ты чего, козлик?» Недоуменно глянула на него могучая тетка. Я фыркнул, а Аристофан, болтая в воздухе копытами, тихо заржал. «А я и ничего!» Скинул вверх бороду дед. «Любуюсь просто на парочку лебедей, к нам сюдыть заплывших. На тебя, да на полюбовничка твоего, свистуна янтова!» «Да ты чё, Михалыч?» Сплеснул руками Ягута, приложив так висящего в руке Аристофана спиной отверной косяк. «Да как ты мог такое подумать, медвежонок?» «Медвежонок!» – провыл Аристофан, хватаясь за спину, но не переставая повизгивать от смеха. «А я давно за тобой всяческие блудные приметы наблюдал!» – горестно покивал головой Михалыч. «Да все верить не хотел, да только правду таить, не спрятать!» Вот ты и проявила себя во всей своей прелюбодейской сущности. Господин Отелло, подавил я очередной смешок, сядьте. А вы, госпожа Дездемона, извольте отпустить нашего сотрудника, успокойтесь и тоже присядьте. Разберемся. Как скажешь, батюшка, закивала тетка Ягута и направилась к лавке. Благодарствую за защиту от поклепа и наговоров на честную женщину. мать. шлепнулся на пол Аристофан. «Жги, босс, не останавливайся!» Пара пожилых любовников уселась за столом и демонстративно не смотрела друг на друга. Дед сосредоточенно полировал ветошью свой топорик, а Ягута, вытирая глаза кончиком платка, громко, демонстративно вздыхала и жалобно посматривала на меня. «Не-не!» – сразу отбоярился я. «Я в ваши любовные разборки влезать не буду и не просите!» «Эх!» – сожалеюще вздохнул бес. «На самом интересном месте!» «Тетя Ягута!» – я погрозил кулаком Аристофану. «А чем вы там недовольны были, когда к нам без записи сюда ворвались?» «А, ну да!» – оживилась она. «А что моего работничка без моего ведома схватили? По что его в темнице сырой держите?» «Ишь, распереживалась как!» – тихо проскрипел Михалыч. «Ну, оно и понятно-то переча». «Деда потом, ладно?» – попросил я и снова повернулся к Ягуте. «Ваш работник был задержан нашими силами правопорядка по подозрению...» «Не было у меня ничего с ним!» – завопила вдруг она, наваливаясь могучей грудью на столешницу и впярив яростный взгляд в деда. Хошь, чем могу поклясться, не было. — Ага, — тихо сказал дед, не переставая полировать лезвие топора. — Михалыч, — снова взревела Ягута, — ну, хошь, я со стены вашей городской сброшусь, чтобы ты мне поверил. Хошь, в болоте вашем утоплюсь. — У нас же пруд, босс, — удивился Аристофан. — Чистый, реально. Нет у нас никаких болот, тетя Ягута. Глубокий? Деловито поинтересовалась она. «Достаточный!» — окинул ее взглядом без, «И еще останется маленько!» «У нас в том пруду детки малые в жару плескаются!» Язвительно фыркнул дед. «Утки с гусями плавают! А как передохнут вот после таких вот?» «Михалыч!» — голос Егуты надорвался, а губы задрожали. «Не виноватая я, как есть!» «Оговорила меня сволочь какая-то, а ты и поверил!» Она всхлипнула и вдруг заорала. «А ты и поверил, негодник старый! Как ты мог, борода твоя козлиная, на меня такое подумать? И не держи меня, без И не хватай меня за всякая федька! Все одно я сейчас башку этому ревнивцу старому отверчу!» «Ага!» – обрадованно потер ладони Аристофан. Второй акт древнегреческой комедии. А ну хватит, рявкнул я, и вот сколько еще можно попадаться на этом, крепко приложил ладонью о стол. «У, -у, у блин, больно. А ну закончили базар, дед, ягута. А ну сели быстро. Уф. Нет, ну вот чего вы, как дети малые, а? Милые в натуре бронятся, кивнул Аристофан. Типа только тешатся реально. а мы от их развлечений страдать должны. Я не страдаю, босс, удивился Аристофан. Типа прикольно же. Все, хватит. Тетя Ягута, деда, вы свои проблемы среднего и около старческого возраста потом решать будете наедине, понятно? Нам тут в канцелярии еще только любовных скандалов не хватало. Ну, вот чего вы, а? Ну, любите друг друга, чего вам еще надо? Совет вам да любовь. как говорится и детишек побольше хихикнул аристофан и ловко увернулся от могучего кулака ягуты просвистевшего у него над головой и детишек серьезно кивнул я а почему и нет если есть желание и возможность да тетка вдруг очень внимательно оглядела михалыча ахам прокашлялся он под ее взглядом ну и славно подытожил я Сами разбирайтесь, короче. А вот к вам, тетя Ягута, есть еще один вопрос, серьезный». «Не начинай, внучек, а?» – попросил дед. «Надо, деда, сам же наши порядки знаешь. Короче, вам, тетя Ягута, надлежит в казну долю малую отчислять от всех ваших нетрудовых доходов». «Чего это?» – удивилась она. «Нет у меня никаких нетрудовых». А кипчелка с зари до заката пашу на огородике своем, голыми рученьками крапивку с бурьяном дергаю, слезами горькими обливаюся, только бы себе на корочку хлеба какой-никакой морковки вырастить». «Морковки на хлебушек?» – помотал головой Аристофан. «Не, я реально у Иван Павловича кормиться буду». «А тебе никто и не предлагает», – рявкнула тетка, но тут же снова перешла на жалобный тон. Капустки-то соберу с огородика и бегу к вам в город, хошь на кусочек малой места обменять для доперманчика моего, а сама так и лебедой давлюсь, до да лопухами закусываю. Вот же, покивал я сочувственно головой, давайте, тетя Ягута, мы вам поможем. Переведем вас к агрепине падловне кассиром на полставки. С голоду не помрете, да и пенсия гарантирована». А за имущество ваше даже не беспокойтесь. Все как есть под опись в пользу государства приходуем. «Ну, чего ты ко мне пристал, Федька?» Спокойным уже голосом протянула она. «Своих денег тебе мало, так на мои грошики засматриваться стал». «Про грошики не надо мне заливать, тетя Ягута», — хмыкнул я. «Видел я ваше хозяйство. Да и в целом размах вашей деятельности представляю». А вот только если вы живете в нашем государстве, то по всем законам, писанным и неписанным, подчиняться придется. «Реально отстегивать долю надо!» – кивнул рогами Аристофан. «Всем без базара так делают». «А ты что скажешь, господин Михалыч?» – перевела на деда взгляд Ягута. «Делиться надо, Ягутушка!» – мирно протянул дед. «Иначе никак! Не сами мы такое придумали!» «Кощей, батюшка, такой закон ввел много веков назад!» «И много!» — снова перевела она взгляд на меня. «По-божески!» — махнул я рукой. «Тьфу!» — высунулась из стены голова Кощея. «Ладно!» — вздохнула тетка. «Будет вам доля законная!» «Вот тошь. Раскрепил Кощей и снова исчез. «А что с моим работничком будет?» — тяжело поднялась она с лавки. «Ценный экземпляр, однако!» «Ой, давайте завтра, тетя Ягут!» – зевнул я. «Голова уже не работает!» «Да и вам еще кое-какие вопросы с дедушкой Михайловичем обсудить надо, наверное!» «Попозже!» – согласился дед. «Ты, Ягутушка, иди пока в мою комнатку, отдохни маленько, потом и поговорим. А нам пока еще одно дело закончить надо. Звать Витарамуса, внучек!» «Есть подвижки!» – улыбнулся мне Виторамус, пропуская в канцелярию вперед себя нашего главного ученого Романа Викторовича. «Очень интересные факты всплыли, надо сказать!» «Всплыли!» – усмехнулся ученый муж, оглаживая свою заляпанную хламиду, заменяющую тут лабораторные халаты. «Верно подмечено!» «Ну, хоть что-то!» – вздохнул и зевнул я одновременно. «Давай, братан, не тяни!» — попросил Аристофан. «Роман Викторович!» — Витерамус указал на ученого. «Изволили экспертизу провести, и у следствия появились новые факты и направления поисков». «А я думал, вы уже убийцу нашли!» — разочарованно протянул я. «Ну ладно, что там у вас?» «А Роман Викторович?» — Витерамус пригласил к столу ученого. «Господин Витарамус!» Поблагодарил тот кивком и положил на столешницу уже знакомый мне пакетик. «Развели тут политесы, пробурчал дед. «Давайте уже, хвалитесь!» Коротко говоря, – покосился Витарамос на деда. «Нам удалось стопроцентно определить вид рыбы, коей закусывал преступник, поджидая свою жертву». «И толку нам стой воблы?» – разочарованно протянул Аристофан. «Ага!» — заорал вдруг ученый, да так, что я даже подпрыгнул на лавке. — Вот в том-то и дело, уважаемый бес, что никакая это не вобла. — Но плотва или карась какой, нам-то от ентова не легче, — пожал плечами дед. — Вы не понимаете, дедушка Михалыч, — покачал головой Витарамус. — Извольте выслушать Романа Викторовича, он сейчас все подробно изложит, а выводы мы вместе сделаем. Прошу вас, Роман Викторович. «Благодарю, господин Витарамус!» Роман Викторович развернул на столе пакетик с рыбными объедками. «Извольте видеть, господа, что сии остатки прямо указывают нам на род и вид данного экземпляра рыбы». «Вобла и вобла!» Презрительно протянул Аристофан и даже нагнулся, чтобы понюхать. Он «Онаторе, вобла!» «А вот и нет!» Ученый снисходительно посмотрел на беса. — Данный вывод вполне соответствует вашему уровню образования, а именно полному отсутствию такового. — А в лоб! — обиделся Аристофан. — Сядь! — приказал я ему. — А вы продолжайте, пожалуйста, только побыстрее, хорошо? Наглядное и поверхностное изучение частей тела, — начал ученый свою лекцию, — могут на первых порах привести к выводу, что данный экземпляр действительно можно отнести к вобле. Рутилус каспикус, если выражаться научно. Не надо научно, попросил Аристофан. Та же чешуя, плавники, не обращая внимания на беса, продолжал Роман Викторович. Хотя и могут показаться слегка крупноватыми по сравнению со среднестатической воблой, но вполне могут быть отнесены именно к рутилус каспикус. Ну я же просил, поковырял в ухе бес. «Но вот голова!» – ученый ткнул мне под нос рыбью голову. «Видите? Видите, да? Она сильно отличается от воблы. Посмотрите только на широкий округлый лоб. Он такой, как скорее у головля, а не плотвы или воблы. А рыло? Тупое, закругленное и сильно выпирает за нижнюю челюсть. Видите?» «Вижу», – согласился я на всякий случай, ощущая себя этим самым округлым и тупым. Но главное, что позволяет нам точно определить вид данного экземпляра, это характерно заостренный конец плавательного пузыря. Он сунул мне очередные ошметки. И вот вам еще не самый значительный, но наглядный дополнительный факт, подтверждающий мою гипотезу. Вот, извольте взглянуть на кусочек хребта. Он не только крупнее, но и длиннее обычного хребта в облы. Понятно? А то... вздохнул я. Не вобло это. «Именно!» аж засветился от радости Роман Викторович. «Приятно встретить среди массы дилетантов хотя бы одну персону, хоть как-то разбирающуюся в вопросах их теологии». «Давай я ему врежу, босс!» попросил Аристофан. «Хорошо, Роман Викторович, убедили!» кивнул я. «И что же это за зверь тогда?» «Рыба!» удивленно посмотрел он на меня. «Рыба!» повторил я со вздохом. «Кажется, я ненавижу ученых». «И что же это за рыба?» «Кутум!» торжественно провозгласил он и обвел нас торжествующим взглядом. «Рутилус, Фризи, Кутум!» «Мать!» вздохнул Аристофан. «Кутум?» я посмотрел на своих. Никогда такого не слышал. Аристофан пожал плечами, Маша фыркнула, а Михалыч кивнул. «А есть такая, внучек, знатная рыбка!» Те, кто по югу Каспия живут, всяко разное из нее готовят, а у нас в основном вяленую употребляют. Надо как-нибудь и нам попробовать», — предложил я. «Ну хорошо, не вобла это, а кутум, и что? А убийца-то кто?» «Не так быстро, Федор Васильевич», — укоризненно покачал головой Витарамус, — «сегодняшняя экспертиза — это еще один шаг к разгадке нашего преступления». «Но вот так сразу указать на убийцу мы пока не можем». Развели тут?» – проворчал Аристофан. «Одна болтовня, а толку реально ноль!» «Ну, кутун какой-то, и что? Оно нам надо!» Мос, гони ты в натуре этих дармоедов! Мы и одними силами полиции тебе, макрушника отыщем!» «Соглашусь с Аристофаном!» – кивнул я. Столько времени следствие угробило на экспертизу, и ради чего? Ну, определили вы рот этой рыбки. — Вид, — перебил меня Роман Викторович, — рот как раз-таки что у Воблы, что у Кутума один, а вот вид... <счёте> «У -у -у -у -у -у -у — взвыл Аристофан, — давай я реально его загрызу, босс. — Не спешите, Федор Васильевич, — снова рассудительно сказал Виттерамус. Роман Викторович, обрисуйте нам вкратце ареал обитания данного вида. Рутилус Каспикус, начал ученый, но покосившись на начинавшего подниматься Аристофана, поправился. Вобла. Это, конечно, каспийская рыба, бесспорно. Но каспийская постольку, поскольку, то есть, заходит она, конечно, и в море, но в промысловом виде добывается в основном в устье Волги. Хотя, если вы предпочитаете мальков и не половозрелых, но и не стоит, разумеется, забывать несколько обособленных стад в юго-западной части Каспия или в юго-восточной. Но мы с вами, господа, кушаем преимущественно выловленную в северной части, на Волге. Я понял, понял, перебил я, а исключительно Каспий, кивнул Роман Викторович, особенно южная часть моря. «Хотя мне рассказывали, что и в устье реки Кура достаточно», – остановил я. «Вобла – Волга, Кутум – Каспий. И что это нам дает? Блин, совсем меня запутали с этой вашей географией. Ну, Волга, ну, Каспий. Может, и правда вас казнить нафиг вместе со следствием?» «Погодь, внучек», – остановил меня дед. «А ведь дело, говорит твой прохвессор». В облуто нам целыми телегами возят, дело привычное, а вот этого кутума весьма ограничено, господин Михалыч, подтвердил Витарамус. В основном персидские купцы. Да, и берут его у нас на базаре с некоторой опаской, очень неохотно, предпочитают уже знакомую рыбу. Уговорили, кивнул я. Персы, значит, виноваты. Персидского посла на Думаете, это он? «Не, босс!» – протянул задумчиво Аристофан. «Посол? Сомнительно. А вот хвостик, чтобы зацепиться, появился!» «Не надо про хвостики и плавники!» – взмолился я. «Реально, босс!» – решительно кивнул Аристофан. «И про Каспий с Волгой не надо, а то у меня уже морская болезнь начинается от всей этой зауми!» Теперь купцов потрясти следует типа на предмет того, кому они этот кутом продавали. — Коли берут его редко, — тоже кивнул Витарамус, — то вполне реально выспросить описание покупателей, что резко сужает круг подозреваемых. — Я спать, — заявил я, — ищите, да побыстрее. Все закивали, оживленно переговариваясь, уже не обращая на меня внимания. А я поплелся к себе домой, ворча под нос. Кутум, шмутум. Лишь бы ученостью щегольнуть, а толку-то с того. Мало ли кто его покупать мог, попробуй сейчас отыщи. Вот же работнички, блин. Уволю всех нафиг.